Глава восьмая. Служебное удостоверение позволило майору Валееву пройти на территорию главного клинического госпиталя МВД. Он подошел к хирургическому корпусу, задрал голову – солидное здание. Где-то здесь лечат раненого подполковника Петрова. Или прячут. По крайней мере, по телефону информацию не дают. «Когда ты в последний раз видел подполковника Петрова?» Стандартный вопрос при всяком расследовании. Странно, что об этом его не спросили ни следователь жена, ни прожженный опер Иван Майоров. А если бы спросили, пришлось врать. Не рассказывать же про роковое столкновение в школьном сквере. Это приговор. Как так получилось? Самому бы разобраться. Валеев чувствовал себя, как загнанный охотниками волк. Энергии через край обижать некуда. Кругом опасность, кольцо обвинения сжимается. Один неосторожный шаг, и силки улик затянутся смертельной хваткой. Тогда конец, не вырвешься. Следствие быстро выяснило, что он крепко поругался с начальником. Дежурный Гавриков доложил, или кто-то еще, теперь без разницы. О ссоре расспрашивали многих, искали мотив для мести и нашли. Еще оперативников из главка интересовало, как сильно Марат испугался отправки в зону спецоперации. Мог ли пырнуть начальника со злости? Что будет делать, когда Петров заговорит? Всех по себе мерят трусы. Уж лучше лицом к лицу с врагом, чем ждать и бояться. Но ждать он не будет, а будет действовать. Валеев подошел к справочной хирургического корпуса, чтобы узнать, в какой палате находится подполковник Петров Андрей Андреевич. — Кто спрашивает? — потребовала в окошке старая женщина со взглядом стойкой большевички. — Коллега по службе. — Ваши документы. — Я навестить раненого товарища. — Без документов справок не даем, — отрезала большевичка. — Валеев попытался включить мужское обаяние, но быстро убедился такую мымру улыбкой не разжалобить. Ей бы алую косынку, кожанку и маузер, чтобы никаких сомнений, враг не пройдет. Пришлось протянуть удостоверение. Дама в окошке переписала фамилию, должность, звание и сухо ответила. — По Петрову данных не даем. — Это почему же? — Особое распоряжение. «Всего хорошего!» Большевичка вернула удостоверение. «А нельзя было сразу...» «Не мешайте работать!» Валеев в сердцах чертыхнулся. «Ну и штучка!» «Развела как курсанта!» «Он же хотел тайно посетить начальника!» «Не удалось!» «Разоблачила!» «Надо было заранее включить оперативную смекалку и найти обходной путь!» Марат знал время вызова скорой помощи в школьный сквер и начал искать бригаду, прибывшую на вызов. Придумал легенду. Его интересуют служебные документы в карманах раненого. Оперативник познакомился с фельдшером, поговорил по-приятельски и через него вышел на Костеляншу. Та позволила майору покопаться в желтом пакете для утилизации медицинских отходов, куда свалили срезанную одежду раненого. Документов не нашлось. Но на Костеляншу мужское обаяние бравого опера подействовало. Она заведовала выдачей белья и одежды больным и отмечала в журнале номера палат. Сопоставив время приезда скорой, оперативник вычислил палату Петрова в отделении травматологии. От добродушной Костелянши Валеев ушел в халате врача. Хоть и не в новом, но стиранном и поглаженном. Держался он уверенно и в отделение прошел беспрепятственно. Однако около палаты Петрова его ждал сюрприз. При входе на стульчике дежурил рядовой полицейский. Не обращая на рядового внимания, Валеев шагнул к двери, но дежурный вскочил и перегородил путь. Марат сделал вид, что только сейчас заметил полицейского и возмутился. «В чем дело?» «Мне к Петрову». «Не положено». Довольно громко отчеканил дежурный. Проходившая медсестра покосилась на спорящих. Валеев посчитал, что врачом притворяться рискованно, а для рядового полиции майорского звания будет достаточно. Он щелкнул корочками удостоверения перед носом дежурного. — Я майор, веду следствие. Приказ главного управления никого не пускать. — Ну, знаешь ли, я сейчас сам позвоню в главк. Валеев достал телефон и угрожающе наседал на упрямого рядового. «Кто для тебя начальник? Полковник? Или сразу генералу звонить?» В этот момент телефон Валеева зазвонил. На дисплее высветилась фотография Ивана Майорова в форме капитана полиции. Марат мельком показал дисплей рядовому и бодро ответил. «Привет офицеру главного управления!» Майоров отозвался не столь радушно. — Марат, что ты делаешь в госпитале? — Большевичка, — уже доложила, — догадался оперативник. Юлить было бессмысленно. — Хочу проверить начальника, — признался Валеев. — К Петрову нельзя. Распоряжение Шумакова. Запрет на посещение расслышал дежурный у палаты и выпрямил грудь. Валеев шагнул в сторону и зашипел в трубку. — Ваня, я же свой! — где ты был вчера вечером встречался с информатором про которого мне не скажешь сам знаешь правила и ты знаешь расследование на особом контроле под подозрением каждый у кого есть мотив по твоему мимолетная ссора достаточный мотив для убийства давай не будем по телефону марат разозлился и выкрикнул «Но не дебил же я, чтобы через пару часов после дурацкой ссоры завалить Петрова!» После короткой паузы Иван ответил. «Умный бы сделал так, чтобы подумали на дебила». Валеев отключил телефон, невнятно выругался, сорвал халат и швырнул дежурному. «Объявляю благодарность!» — прорычал он и потопал прочь. Полицейский на посту... смотрел в спину уходящему майору с плохо скрываемым злорадством.